Юноша втолкнул своих спутников внутрь и закрыл дверь. В ней были скобы для засова, но никакого засова Ранд поблизости не заметил. Дверь никого не задержит. Но вдруг троллоки замешкаются, не решаясь войти. Они втроем очутились на аллее, ведущей вверх по холму, между двух длинных приземистых строений без окон. Поначалу Ранд... Принял их за каменный, но потом сообразил, что белая штукатурка положена на дерево. Стало уже настолько темно, что отраженный от стен отблеск луны слабо освещал узкий переулок. «Лучше быть задержанными иллюминаторами, чем схваченными троллоками», — пробормотал Рант, начиная подниматься по холму. «Но я и старался тебе сказать», — возразил Лойл. «Я слышал, что иллюминаторы незваных гостей убивают». Ранд. Свои секреты они охраняют безжалостно и скоро на расправу. Ранд встал, как вкопанный, и посмотрел на дверь. За нею по-прежнему троллоки. Ладно, все равно лучше иметь дело с людьми, нежели с троллоками. А может, он уговорит иллюминаторов отпустить их? Троллоки же, если и не убьют сразу, слушать ничего не станут. Простите, Селен что втянуло вас в это. — Опасность придает нечто определенное, — негромко произнесла она. — И до сих пор вы с опасностью неплохо справляетесь. Посмотрим, что мы нашли. Она чуть задела его, проходя мимо, и зашагала по аллее. Рант двинулся за нею. Пряный аромат селин щекотал ноздри. — Наверху холма... Проулок открылся широкой площадкой, выровненной до гладкости глины, почти такой же бледно-белесой, как и штукатурка. Площадку обступали белые безоконные строения с густыми тенями проулков между ними, но справа от ранда оказалось единственное здание с окнами, свет из которых падал на бледную глину. Он поспешил попятиться в тень, когда появились мужчина и женщина, медленно идущие через открытое пространство. Их одежда, вне всяких сомнений, была не кайрианской. Мужчина щеголял в мешковатых, как и рукава рубашки, шароварах, и то и другое, мягкого желтого цвета, с вышивкой на штанинах и по груди рубахи. Платье женщины, искусно отделанное на груди, в сумраке казалось бледно-зеленым. Волосы ее были заплетены во множество коротких косичек. — Все наготове, говоришь? — спросила женщина. — Ты уверен, Таммус? — Все. Мужчина развел руки. — Вечно ты проверяешь после меня, Алудра. Все наготове. Начинать можно в любой момент, хоть сейчас. — Ворота и двери они все заперты? Все? Голос стих, когда парочка подошла к дальнему торцу освещенного здания. Ранд разглядывал открытую площадку почти ничего не понимая и не узнавая. В самой середине установленные на большие деревянные основания в небо смотрели несколько дюжин труб, каждая с человека высотой и в фут а то и больше в поперечнике. От каждой трубы по земле отходила темная крученая веревка. Все шнуры уползали за низкую стену, шага в три длиной, в дальнем конце площадки. Вокруг всей площадки громоздились деревянные стойки с неразберихой труб, раздвоенных палок, лотков и уймой всякого прочего. Все фейерверки, которые Ранду доводилось видеть, можно было держать одной рукой. Вот, пожалуй, все, что он знал о них, не считая того, что взрываются они с оглушительным ревом или со свистом летают над землей в спиралях искр или иногда выстреливают в воздухе. Фейерверки всегда привозили от иллюминаторов со строгими предупреждениями, что при вскрытии фейерверка может произойти взрыв. В любом случае, фейерверки были вещью слишком дорогостоящей, чтобы совет деревни позволил какому-нибудь неумехе расковырять хоть один. Ранд хорошо помнил случай, когда Мэтт попытался сделать именно это, после чего с ним неделю никто не разговаривал, кроме матери. Ранд счел более-менее или менее знакомым одно — эти шнуры — фитили. Как он знал, их поджигают». Бросив взгляд в сторону незапертой двери, Ранд знаком показал всем идти за ним и пошел в обход труп. Если они ищут местечко, где спрятаться, то лучше быть как можно дальше от той двери. Приходилось двигаться, а то и протискиваться между стойк, и Ранд всякий раз затаивал дыхание, когда задевал их. Лежащие там предметы, дребезжа, сдвигались от малейшего касания. Все они казались сработанными из дерева, без единого кусочка металла. Ранд почти наиву слышал тот грохот, который раздастся, если хоть одну стойку стойку опрокинуть. Он с опаской косился на высокие трубы, помня, как шарахнул фейерверк размером с палец. Если эти трубы — фейерверки, то ему не хотелось бы оказаться рядом с ними. Лойл беспрестанно бормотал, особенно яростно заворчал, когда налетел на одну из стойк, а потом он так шустро дернулся в сторону, что ударился о другую Агир крался вдоль стоек в облаке стука и бормотания. Селин нервировала не меньше. Она шагала с небрежностью, словно прогуливалась по городской улице. Она ни за что не цеплялась, двигалась абсолютно беззвучно, но ничуть не старалась придержать плащ. Близна ее платья казалась ярче всех стен вместе взятых — Рант вглядывался в освещенные окна, с дрожью ожидая, что вот-вот кто-нибудь там появится, и ток будет один. Селин нельзя не заметить, и обязательно поднимется тревога. Но окна оставались пустыми. Когда беглецы почти добрались до низенькой стены, а за нею скрылись бы и проулки, и здания, и Рант уже облегченно вздохнул, То тут Лойл задел стойку возле самой стены. На стойке лежали десять мягких, с виду палочек длиной с рандову руку. Кончики их курились жгутиками дыма. Упав, стойка едва слышно стукнулась о дымящиеся палочки раскатились по фитилю, зашипев, фитиль с потрескиванием занялся, и огонек побежал к одной из высоких труб. Ранд на мгновение вылупил глаза, потом шепотом крикнул: за стену. Селин гневно заворчала, когда Ранд толкнул ее на землю, но он не обратил внимания. Он постарался прикрыть ее собой, рядом притулился Лойл. Ожидая взрыва трубы, Ранд гадал, уцелеет ли хоть что-то от стены. Глухой тяжелый удар, который он услышал, ощутимо передался и через землю. Осторожно Ранд приподнялся, кинув взгляд поверх кромки стены. Селин больно ткнула ему кулаком в ребра и вывернулась из-под юноши с проклятием на языке, которого он не узнал, но Ранд ничего этого не заметил. Со среза одной из труб сочился дымок. И все. Ранд изумленно покачал головой. — Если это все, что... С оглушительным, будто гром треском, высоко в темном теперь небе, распустился громадный красно-белый цветок. Потом он искрец начал медленно таять. Рант во все глаза смотрел на это зрелище, а освещенное здание взорвалось шумом, окна заполнили кричащие мужчины и женщины, выглядывающие и тычущие пальцами. Ранд, жаждущий, посмотрел на темнеющий закоулок всего в дюжине шагов. После первого же шага он будет виден людям в окнах, как на ладони, Из здания затопали шаги. Ранд пригнул Лоэла и селен обратно за стену, надеясь, что издали они выглядят еще одной тенью. — Не двигайтесь и молчите, — прошептал он. — Только на это и надежда. «Иногда», — тихо промолвила Селин, — «если ты совсем не двигаешься, тебя вообще никто не видит». Судя по голосу, она ничуть не была встревожена. По ту сторону стены туда-сюда грохотали сапоги и гневно звенели голоса. Особенно сердитым был тот, который Ранд узнал а лудра. «Знатный ты шут, Таммус! Ну и свинья же ты!» А твоя мать, Тамус, вообще коза. Когда-нибудь ты нас всех убьешь. За это меня винить нельзя, Алудра возражал мужчина, я был уверен, что установил все по местам, и труты, они не смей разговаривать со мной, Тамус. Даже большая свинья недостойна разговаривать по-человечески. Тон Алудры изменился, когда она стала отвечать на вопрос другого мужчины. Подготовить другой нет времени. Сегодня Галдриан пусть удовлетворит оставшимся. И одним до срока. А ты тамус. Ты тут все поправишь. А завтра отправишься с телегами покупать навоз. И если этим вечером что-нибудь пойдет наперекосяк, я тебе впредь и такой малости, как навоз, не доверю. Шаги стихли по направлению к зданию, Под аккомпанемент ворчания Алудры Тамус остался в полголоса стеная о несправедливости и обрушившихся на него напастях. Он вплотную приблизился к упавшей стойке, и Ранд затаил дыхание, вжавшись спиной в стену. Прячась в ее тени, юноша видел спину и плечи тамуза. Стоит тому только повернуть голову, и он непременно заметит Ранда и его товарищей. По-прежнему жалуясь на невезение, Тамус разложил тлеющие палочки по стойке, потом побрел к зданию, где скрылись все остальные. Переведя дыхание, Рант бросил торопливый взгляд вслед иллюминатору, затем отодвинулся обратно под защиту тени, у окон по-прежнему стояли люди. — Вряд ли сегодня нам повезет еще больше, — прошептал он. «Как говорится, везение великих — дело их рук», — тихо промолвила Селин. «Да хватит уж вам!» — устало произнес Ранд. Ему очень хотелось, чтобы запах ее не кружил так голову. Было трудно сосредоточиться и мыслить ясно. Ранду вспомнилось ощущение ее тела, когда он прижал женщину к земле. Податливость и твердость в волнующем сочетании, и в голове от этого воспоминания яснее не стало». «Ранд?» — Лоил смотрел над краем стены в сторону от освещенного здания. «Думаю, еще немного везения нам очень бы пригодилось, Ранд». Ранд придвинулся к плечу Агир. За открытой площадкой, ведущим к незапертой двери переулке из стеней выглядывало трое троллоков. Они смотрели на освещенное здание, где у окна стояла одна женщина. Видимо, троллоков она не замечала. — Ну вот, — спокойно отметила Селин, — теперь это ловушка. Те люди, если они вас схватят, могут вас убить. Троллоки убьют наверняка. Но, возможно, вы можете убить троллоков так быстро, что они и пикнуть не успеют. Возможно, вы сумеете остановить тех людей, и они не убьют вас в стремлении сохранить свои никчемные секреты. Величия вы можете не хотеть, но чтобы проделать такое, нужен великий человек. — Не вижу повода вам этому радоваться, — сказал Рант. Он старался не думать о том, как она пахнет, о своих ощущениях от ее тела, и пустота почти окружила его. Рант стряхнул объятия пустоты. Похоже, троллоки не обнаружили укрытие беглецов, но лишь пока. Рант опять присел, глядя на ближайший темный проулок. Одно движение к ней, и троллоки неминуемо их увидят, как и женщину у окна. И тогда вопрос один, кто быстрее тролки или иллюминаторы их настигнет. Ваше величие меня обрадует. Вопреки словам, говорила Селин сердитым тоном, Наверное, я должна бы оставить вас отыскать со временем ваш собственный путь. Если вы не примете величие, когда оно в вашей руке, то, вероятно, вы заслуживаете смерти. Ранд сдержал себя и не посмотрел на нее. «Лойл, ты не видишь, там в конце переулка нет двери?» Агир покачал головой. «Тут слишком светло, а там слишком темно. Если бы я был в переулке, то сказал бы точно». Ранд потрогал рукоять меча. «Возьми с собой Селин». — Как только увидишь дверь, если увидишь, сразу позови, и я за вами. Если там в конце двери нет, подсадишь ее, чтобы она достала до верха стены и перебралась наружу. — Хорошо, Рант. Лоил заволновался. Но когда мы двинемся, троллоки погонятся за нами. Кто бы ни смотрел из окна, даже если там будет дверь, они нас настигнут. У позволь мне волноваться о тролоках. Их трое. С пустотой я с ними справлюсь. Мысль о Сайден помогла принять решение. Слишком много странного случалось, когда он подпускал к себе близко мужскую половину истинного источника. Я пойду за вами, как только смогу. Идите. Он повернулся и впился взглядом в тролоков уголком глаза. Рант уловил, как двинулась массивная фигура Лойла, мелькнуло белое платье Селин, наполовину прикрытое плащом. Один из тролоков за трубами возбужденно указал на беглецов, но все трое по-прежнему колебались, поглядывая на окно, в которое по-прежнему выглядывала женщина. Их трое. Должен быть способ. Не пустота, не сайден, нет... Дверь есть, донесся тихий зов Лойла. Один тролок сделал шаг из теней, остальные двинулись следом вплотную к нему, как будто издалека рант услышал вскрик женщины у окна и что-то прокричал Лоил. Ни секунды не раздумывая, Ранд вскочил на ноги. Он должен как-то остановить Тролоков, иначе они накинутся на него, на Лоэла и Селен. Он подхватил тлеющую палочку и метнулся к ближайшей трубе, с размаху ударил ее плечом. Труба накренилась, начала падать, а он уцепился за квадратные деревянные основания. Труба оказалась направлена прямо на Тролоков. Те неуверенно замялись, а женщина у окна завопила, и Ранд ткнул дымящимся кончиком палочки в фитиль в то место, где тот соединялся с трубой. Тут же раздался гулкий хлопок. Толстая деревянная плита основания прыгнула на Ранда, сбив его с ног. Ночь разорвал рев, по силе мало уступавшей грому, И слепящая вспышка рассекла мрак. Отмаргиваясь и кашляя в едком густом дыму, Ранд, шатаясь, поднялся, в ушах звенел. Он пораженно оглянулся вокруг. Половина труп и все стойки валялись на боку. Угол здания, возле которого стояли троллоки, просто-напросто исчез. Языки пламени лизали торчащие концы досок и стропил. а троллоков ни следа. Сквозь звон в ушах... Ранд слышал раздающиеся в доме крики иллюминаторов. Ранд заковылял прочь, спотыкаясь, свернул в аллейку. На пути запнулся обо что-то, понял, что это его плащ, не останавливаясь, подхватил его с земли позади него. Ночь перекликалась криками иллюминаторов. Возле распахнутой двери нетерпеливо топтался Лойл, и он был один. «Где Селин?» — спросил Ранд. Она пошла обратно, Ранд. Я попытался не пустить ее, но она прямо-таки выскользнула из моих рук. Ранд повернулся на шум. Из-за непрекращающегося звона в ушах некоторые крики были еле-еле различимы, теперь позади посветлело от пламени. «Ведра с песком! Быстро несите ведра с песком! Что за несчастье! Вот туда они побежали! Туда!» Лоэлл схватил Ранда за плечо. — Ты ей не поможешь, Ранд. — Ничем. Если тебя поймают, нужно уходить. В конце переулка кто-то появился. Тень, обрамленная дрожащим позади свечением, указала на беглецов. — Идем же, Ранд! Ранд позволил вытащить себя через дверь во тьму. Огонь позади постепенно превратился в тусклое зарево в ночи. И огоньки слободы подступили ближе, Ранду почти хотелось, чтобы ему сейчас подвернулись троллыки. Нечто такое, с чем он мог сразиться, но в траве лишь шуршал ночной ветерок. — Я старался ее остановить, — промолвил Лойл. Повисло долгое молчание. — Мы вправду ничего не могли поделать. Они бы и нас поймали. Ран вздохнул. — Знаю, Лоил. ты сделал, что мог. Он вернулся на несколько шагов, глядя на зарево. Оно будто стало меньше. — Должно быть. Иллюминаторы сбили пламя. Я обязан ей как-нибудь помочь. — Как? Сайдин? Сила? — юноша вздрогнул. — Обязан. Освещенными улицами Рант с Лойлом прошли через слободу, закутавшись в молчание, которое отсекало от них веселость царившего там праздника. Когда они переступили порог защитника драконовой стены, содержатель гостиницы протянул поднос, на котором лежал запечатанный пергамент. Рант взял его и уставился на белую печать, полумесяц и звезды. Кто оставил это? Когда? Пожилая женщина, милорд, и четверти часа не минула. Служанка, хотя какого дома, она не сказала. Куалле улыбался, стремясь внушить доверие к себе. — Спасибо, — сказал Рант, по-прежнему не отрывая взора от печати. Содержатель задумчивым взглядом проводил поднимавшихся по лестнице юношу и Агир, когда в комнату вошли Рант и Лойл, Хурин вынул изо рта трубку, на столе перед ним лежали его короткий меч, и мечелом Нюхач протирал оружие промасленной тряпицей. — Долго вы гостили у Минэстреля, милорд? — Он здоров? Ранд вскинул голову. — Что? — Том? — А, да, он, поддев большим пальцем, юноша сломал печать и прочел... Когда мне кажется, будто я знаю, что вы собираетесь сделать, вы поступаете совершенно по-другому. Вы опасный человек. Наверное, пройдет немного времени, и мы снова будем вместе. Подумайте о роге, подумайте о славе и подумайте обо мне, ибо вы всегда мой. Подписи опять не было, но все тот же, говорящий за себя текучий почерк. Неужели все женщины сумасшедшие? — спросил Рант у потолка. Хурин пожал плечами. Рант бухнулся в соседнее кресло, что размерами было в самый раз для Агир. Ноги юноши болтались над полом, но ему было все равно. Он смотрел на укрытый одеялом ларец, торчавший из-под кровати Лойла. «Подумайте о славе!» И «Как мне хочется, чтобы тут появился инктор!»